Голова, 50 -я. Маленькая леса демон Цынему, чувствуя благодарность, уважительно сложил руки и поклонился до земли. Старший, спасибо за ваше учение. Младший навсегда выгравирует их в своём сердце. Гулину Аню улыбнулся. «Если ты и правда благодарен, тогда как можно быстрее усваив всё, чему я тебя обучил, и убей душу матери дракона». «Если у тебя возникнут какие-либо вопросы, не стесняйся спрашивать!» Цанему тут же применил секреты эликсира сердца, которые требуют, чтобы Дантянь практика боевых искусств стал словно участком поля, а огонь подобно плугу. 10 сон зайдут на небе над Дантянем, становясь дождём, питающим источники огня, и превращая Дантянь в печь, которая запылает неистовым священным пламенем. Только после того, как Цанему достигнет малого успеха в освоении эликсира сердца, Можно будет сказать, что он еле-еле коснулся самых основ. И лишь тогда меч станет будто ручным, а также единым с сердцем и мыслями. Сказать было легче, чем сделать. Питать источники огня, чтобы они стали священным пламенем, было не так-то просто, как казалось на первый взгляд, не говоря уже о совершенствовании эликсира сердца в целом. Поэтому тот был разделён на девять трансформаций. Однако надо иметь в виду, что если цениво удастся успешно закончить практику только первой трансформации эликсира сердца, Он, используя свой цит для управления мечом, уже превзойдёт все свои прошлые успехи в этом аспекте и без сомнения сможет настигнуть душу матери дракона. «Ха, у тебя необычайно прочная основа!» Поразился Гуленуань. Прошло всего ничего времени, а Цанемо уже вспахал свой участок поля, то бишь Дантянь, и посадил в нём семена источников огня. 10 солнц тоже поднялись одно за другим, начав подобно питательному дождю взращивать их. Что говорило только об одном, совершенствование циньму было невероятно плотным, а, кажись на его месте любой другой практик, у него возникли бы некоторые затруднения уже на этапе посадки семян источников огня, не говоря о стадии восхода десяти солнц. Только потребляя духовные пилюли и чудотворные лекарственные добавки, для поддержки жизненной ци на должном уровне можно посадить достаточное количество источников огня в такой быстрой агрессивной манере. Соняу уже в подобном не нуждался, заполнив свой Дантянь семенами источников огня за раз. Кроме того, после этого у него всё ещё осталось достаточно много жизненной Ци, чтобы форсировать восход десяти солнц, озаривших его Дантянь. Для практика в области духовного эмбриона иметь подобный уровень совершенствования очень необычно. Такая ужасающая скорость совершенствования. А я ещё что-то говорил про 10 дней. Ему даже двух не понадобится. Всего за один день он сможет достичь первой трансформации секретов эликсира сердца и дракона конец. А я наконец-то обрету заветную свободу. Думал Гулин Уань, но уже в следующий миг в его взгляде промелькнула неуверенность. Такой выдающийся молодой гений. Эй, правда, не хочу убивать его таким образом. Старит с сожалением вздохнул про себя. Однако великие руины, это заброшенные богами земли, не говоря уже о людях, здесь даже жуки в чём-то повинны и заслуживают смерти. «Кроме того, я голоден, я не ел ничего уже лет пятьдесят!» Циньмо достиг первой трансформации ещё быстрее, чем предполагала Гулинуань. Тьма отступила, давая первым лучам утреннего солнца украсить небо, которые каждый миг становились только ярче, и в итоге пронзая глубокие водовздымающиеся реки и озаряя собой подводный дворец дракона. Циньмо встал, а в его голове промелькнула мысль, его жизненная отцы, что была свёрнута вокруг младшего защитника, Внезапно пронзило туман с резким свистящим звуком, летая туда-сюда так же быстро, как молния. Меч издавал колющий уши свист, когда Цаньму ловко управлялся с ним, в мгновение ока ударяя сто раз, ослепляя глаза. Несмотря на то, что он не знал ни одного навыка меча, самый простой его удар мечом был уже намного внушительнее чем у Цяньцю, ученика секты реки Ли, которая сделала себе имя как «Секта пути меча». Секреты эликсира сердца и правда экстраординарные, Саньмо в очередной раз выразил свою благодарность, искренне поклонившись старцу. «Старший, спасибо, что поделились со мной своим опытом. Младший будет помнить старшего до тех пор, пока его сердце бьётся». Гулин Уань сердечно рассмеялся. «Ты очень талантлив, раз смог за такой короткий срок понять и завершить первую трансформацию эликсира сердца. Однако твоя маленькая леса не настолько быстра. Ну ладно, примени на практике то, чему я тебя обучил, и убей, дракона!» У Гулина Уаня было приподнято настроение, когда на кону стоит свобода, даже такой великий мастер боевых искусств, как он, не мог удержать волнение и думать о чём-либо ещё. «Мальчиган спасёт меня! С его пугающим талантом мне даже немного не хочется убив!» В этот момент с Саньму развернулся и ушёл. Растворяясь в тумане за пределами дворца, он, конечно же, прихватил с собой меч младшего защитника. Голин Уань безучастно уставился в одну точку, не понимая, что сейчас произошло. Парень уже вышел из дворца, в то время как Хулин-Эр не смело от него отставать ни на шаг. «Для тебя же будет лучше вернуться!» Голин Уань яростно взревел. «Ты нарушил своё обещание, негодник! Я поделился с тобой опытом, приемами и хитростями в практике и даже отдал свой меч! Почему же ты не убил мать дракона?» Из-за пределов дворца доносился постоянно удаляющийся юношеский голос. «Старший. Даже если мать дракона и правда использовала драконю сферу, чтобы убивать входящих сюда практиков, сфера должна превращать их в сохшиеся трупы. Но во Дворце Дракона есть множество мертвецов, предположительно не погибших от неё, поскольку их тела не выглядят сохшимися, а вообще лишены какой-либо плоти. Голые скелеты. Ну вы поняли». «Негодяй! Когда ты понял это?» Поражённо воскликнул Гулинуань. «Как только вошёл в дворец». Гулин он стиснул зубы, холодно процедив. «Тебе и правда только 12. Как двенадцатилетний мальчиган мог подметить все эти детали и, полагаясь на них, понять, что здесь и правда произошло, не говоря уже о том, чтобы играючи обвести меня вокруг пальца? Как?!» «Младшему исполнится 12 осенью, а пока мне только 11. Голос за нему становился тише, тише и тише, пока вовсе не пропал. Гермоподобная вульгарная руга низвергалась со стороны Дворца Дракона, «Попадая в невинные уши парней-лисы». Холин Эр высунула мордочку из-под одежды Цанему в районе груди, спросив. «Молодой мастер, как ты понял, что у него злые намерения?» Цанему объяснил. «Помнишь момент, когда мы только вошли внутрь? Мы тогда заметили множество скелетов среди сохшихся трупов, упавших на пол после того, как я разогнал туман монашеским посохом». Холин Эр кивнула головой. Она заметила, что те скелеты были одеты в мешковатые формальные одежды, прежде чем их засыпала гораздо большим количеством сохшихся трупов. Скелеты были одеты слишком официозно, словно придворные дворяне. Продолжал цыньму. Старик сказал, что привёл в великие руины много учеников для тренировки, в итоге случайно обнаружив этот подводный дворец дракона. Если бы их убила драконя сфера, то они должны были стать сохшимися трупами, а не скелетами. Но если их убила не сфера, тогда кто? На хулен внезапно снизошло осознание, и она выпалила. Его рука держала странное чёрное знамя. Во время запечатывания во льду, старик, скорее всего, использовал его, чтобы убить своих учеников. Когда дракония сфера начала сковывать его мистическим льдом, не оставляя шанс на побег, он осознал, что, скорее всего, ему придётся здесь застрять на очень долгий период времени. Я думаю, среди имперских чиновников антигии даже открытые конфликты — обычное дело. Да, они его ученики, но также не чиновники Империи Вечного Мира, в сердце которых нет места отношения мастер-ученик. А люди с таким мышлением даже могут не сообщить императорской семье, что он в беде его нужно спасти. В конце концов, пустующее место наставника наследного принца полезно всем. Санему кивнул головой. А поскольку маловероятно, что императорская семья его спасёт, возможны всего два варианта. Сдаться или рискнуть, поглотив сущности и кровь своих учеников, чтобы не умереть от голода, если он вдруг застрянет здесь слишком надолго. Но его метод отличался от метода матери дракона с драконьей сферой, будучи более своеобразным. Полыкаясь на него, он поглотил даже плоть, оставляя позади только скелеты. «Ты помнишь, как мой посох постоянно звенел, когда мы вошли туда?» Холин Эр начала припоминать. Она тогда цеплялась за штаны парня и сильно дрожала. В итоге Цаньмоб просил её отодвинуться в хвост. Сначала я подумал, что это мысли ссохшихся трупов так повлияли на Хакхару, заставляя, не унимаясь, звенеть. В конце концов, мертвецы даже двигались, словно живые. Однако у трупов не было самосознания, только какие-то непонятные рефлексы, поэтому немного позже решил, что злые мысли были у души Матери Дракона. Тем не менее, потом случилось нечто странное. Когда я подошёл к старику Гу, мой монашеский посох наконец-то перестал звенеть, что натолкнуло меня на мысль, что грязные помыслы были не у Матери Дракона, а именно у старика. нему продолжил. Мой какара перестал звенеть только потому, что старик перестал думать, как бы навредить нам из-за защиты посоха он не мог поглотить нашу жизненную силу, поэтому придумал новый план, следуя которому мы должны были помочь ему освободиться. Холин растолбенела, только спустя какое-то время маленькое лесо заикаясь проговорила. «Молодой мастер, а тебе правда только двенадцать. 12? 12 будет только осенью искренне улыбнулся нему. Ты, наверное, тоже демон леса ведь так? Холин р взволновалась. Только, скорее всего, не лиса, а лис, который, как и я, стал умным. Очень-очень умным!» Цанему начал ворчать. «Ты понятия не имеешь, насколько трудным было моё детство. С малых лет меня постоянно дурила и использовала в своих целях целая свора стариков. Например, перед тем, как отправиться на свою первую охоту, бабулю использовала меня как отвлекающий манёвр, чтобы стащить яйцо из курятника. В курятнике живёт курица-дракон, в сражении против которой у меня было мало шансов на победу. И после того, как эта курица почти всё утро гоняла меня по всей деревне и даже нормально так поклевала, бабуля воспользовалась возможностью прокрасться в курятника и умокнуть яйца. Чуть погодя, они благополучно перебрались через водоём, покидая храм Короля Драконов. хулин эр подняла демонический ветер своим заклинанием, в то время как Цаньму начал бежать по нему. Через некоторое время парочка вернулась к соломенной хижине перед водопадом. Парень тут же попрощался, желая как можно быстрее вернуться в деревню, На что Холин Эр улыбнулась, говоря, «Зачем так спешить? Только глянь, насколько ты грязный и как от тебя воняет. Возле моего водопада есть водоём, в котором можно искупаться или даже принять душ, а я тем временем выстеру и высушу твою одежду. Разве носить чистую одежду неприятней? Кроме того, у меня ещё есть несколько вопросов, касающихся совершенствования». Санему на мгновение заколебался, но как только решил ответить ей, услышал леднящий душу смех бабушки Сы, доносящийся изнутри соломенной хижины. «Душ? Совершенствование? Ты хочешь украсть Инь, чтобы подпитать Ян, или украсть Ян, чтобы подпитать Инь?» «Бабуля?» — изумился Ценьмо. «Что ты здесь делаешь?»